25 день. Философская интоксикация В больнице, как и в армии, в 7 утра всех будет и просят больных заправить свои постели. Памятный очень хотел спать, но все же он встал с койки, заправил постели и вышел в коридор. Больные, как и памятные, все в ожидании завтрака, так как из-за побочных действий таблеток все очень хотят есть. Вдруг к памятному подошел человек, которого памятный никак не ожидал увидеть в больнице. «Памятный, с добрым утром! Как ты чувствуешь себя? После последней встречи я очень много думал над тем, что ты говорил о свободе воли, о воле Бога и о рабстве». «Я думаю, что твои рассуждения на эти темы отражают действительность». «Зенон! Боже мой! Ты тоже тут? Тебя тоже отправили в больницу? Как они привезли тебя из Иерусалима?» «Памятный. Постой, какой Иерусалим? Ты о чем? Я никогда не бывал в Иерусалиме. Видимо, ты путаешь меня с кем-то». «Зенон! Но ты же говорил на иврите». «Разве ты не знаешь иврит? «Памятный? Нет! Я не знаю иврит. «Что с тобой?» Видимо, таблетки так действуют на тебя, что ты даже не узнаешь меня». «Зенон!» «Прости, я совсем запутался. Я вообще уже не различаю, что реально со мной происходило, а что плод моего болезненного мира. Памятный, не извиняйся. Мы все тут не понимаем, что реально, а что болезнь. Кстати...» Очень хороший вопрос. Ты прямо вдохновляешь меня на философские разговоры, когда мы общаемся с тобой? Зенон? Да уж, монах-духовник. Стоит возле запертой столовой, психиатрической больницы и ждет, когда принесут ему завтрак. Хоть кого-то я вдохновляю на философские мысли. Даже не верится, что это все происходит со мной. Памятный... Никто никогда не думает, что это может произойти с ним. Зенон. О, завтрак несут. Хоть какая-то отрада. Что сегодня на завтрак? Памятный. Да ничего особенного. Сегодня по расписанию каша манная, кусочек масла, кусочек колбасы и стакан чая. Зенон. Что ж, день начинается неплохо. Памятный вместе с Зеноном зашел в столовую, и они принялись завтракать. Аппетит разгулялся не на шутку. Во время завтрака Зенон сказал памятному, что ему хотелось бы продолжить наш философский разговор. Памятный же сказал, что этот разговор лучше отложить на другой день. Сейчас ему не хочется заниматься, как он выразился, философской интоксикацией.